Борис Дмитрич помнится вздрогнул и чуть не поправил Лёшащего одноклассника. Он тоже вполне представлял себе, на что способен и наи Шайка Юнцов, но здесь был не тот случай. Здесь действовал наёмный убийца, очень спокойный и невероятно умелый. Что должен был натворить начинающий журналист, чтобы по его следу отправили такое чудовище? Благой был единственным, кто знал ответ на этот вопрос. Или думал, что знает. Бедный Лёшин. По молодости, по неопытности где-то что-то сболтнул. Быть может, просто желая невинно похвастаться перед другом или подружкой серьёзностью своих практиканских занятий. А при том, что Лёша был, Господи, был невероятно порядочным. Он наверняка сформулировал так: "Мы с Борисом Дмитричем Как с каким Борисом Дмитричем, с благим, с тем самым Благим. И ни сном, ни духом не ведал, что даже в чистом поле бывают растут очень длинные уши. А друг, клятвы на обещавший молчать, доброск «Да тому мне рассказывает, минуту спустя на чисто забудет о своём обещании и те самые уши. Так ли начали слышали, Лёша убили. Не потому, что кто-то там очень его испугался. В наши дни информации мало, быть взрывоопасной самой по себе. Надо еще умело зарядить ее в пушку, поместить в ходовой передаче или на видном месте в авторитетной газете и подписать громкой фамилией. Кто такой Корнилев? А никто. Извать его никак. Тогда как благой убили-то Лешу, но рот заткнуть хотели конкретно его руководителем. Борису Дмитриевичу благому. Логическая цепочка выстраивалась с пугающей ясностью. Благое ощутил всю жуть беззащитности, поняв, с той же лёгкостью, с какой грохнули Лёшу, они могли избавиться и от него самого. Он даже представил себе ход их рассуждений. Убийство Благова вызывает в прессе грандиозный скандал. не такой, наверное, и как полистив, но тоже мало не покажется. Разъединённые коллеги поднимают все материалы у битова, докапываясь почему и докапываются и публикуют такое. А кто обратит внимание на гибель какого-то практиканта из широкой журналистской общественности никто, кроме самого заинтересованного лица Бориса Дмитриевича Благова, который предупреждение отлично поймёт, поскольку далеко не дурак, и будет сидеть тише мыши, поскольку жить хочет. Вот тогда стало по-настоящему страшно. Он бросился звонить Ивану Ивановичу и услышал голос пожилой женщины. Женщина без запинки ответила, что Иван Иванович в длительной командировке. Благово затрясло от ощущение предательства. Он положил трубку. но минут через пять разум вывернулся из тупика, мало ли, может его воск поставленный информатор избавляется таким манером от случайных звонков? Благой снова набрал номер, будьте добры, передайте Ивану Иванчу, он был уверен, что разговаривает с той же пожилой теткой, но нет, голос ответивший ему был снова женский, но совершенно другой. Иван Иванович, к сожалению, болен. И позвонить вам не сможет без пауза на размышление, выстрелила девица. А мне только что сказали Иван Иваныч Болин, простите. А как с ним связаться можно, хотя бы передать, что я звонил? Моя фамилия Благой, я ничем не могу помочь. И девица повесила трубку. Больше Борис Дмитриевич никуда не звонил. Он очень долго сидел перед телефоном и просто смотрел на равнодушный аппарат, как на спасательный круг. оказавшись камнем на ногах, а потом завел машину и поехал прямо в редакцию. Он ехал и думал, что задуманный им статья скорее всего окажется выстрелом в холостую. Сейчас не перестроечные времена, когда он своими публикациями свергал с высоких кресел людей, у которых впрочем и так под ногами рушилась почва, да еще позволял себе роскошь хвастать знакомым, что ты у них давно мол на мушке. хвастать знай при этом что вечером благополучно доедешь домой а утром жена увидит тебя в общей постели а не в морге на поклонной горе